Иврит. Дженси Сейбот сидела за столом на его кухне и выглядела так, будто ей здесь самое место. Словно заходила не ранее, как на прошлой неделе, чтобы оставить немного черники, которую собрала, и вернулась, чтобы съесть маффины, которые испекла с этой черникой Брайт или чем там еще заняты женщины, пока он на работе. Он старался не пожирать ее взглядом, впитывая перемены, произошедшие с тех пор, как он видел ее в последний раз. А было это вовсе не так давно, как считала Брайт. Об этом он не мог проговориться, пока Дженси прекрасно делала вид, будто ничего не случилось. Неужели она забыла? Его взгляд снова скользнул по ней. Черт возьми, она все еще была красива! Неважно, остались ли ее волосы того же светлого золота, что и в старших классах, или она их подкрашивала. Если не считать едва заметных морщинок вокруг глаз и чуть больше мудрости во взгляде, она выглядела точно так же, как девушка, в которую он впервые влюбился. Он заставил себя отвести взгляд и улыбнуться Брайт, которая была перевозбуждена от произошедшего в бассейне. Она практически ни о чем другом не могла говорить. «И что же случилось потом?» — спросил он, изображая заинтересованность. Когда больше всего на свете ему хотелось расспросить Дженси, почему она вернулась, и узнать, не злится ли она на него. Она имела на это право. Его увезли в машине скорой помощи. Но самое печальное — брат и Дженси обменялись скорбными взглядами. «Самое печальное — это его старшая сестра. Ее санитары с собой не взяли, и это просто разбило ей сердце. У нее начался нервный срыв, а мы все просто стояли и пытались сообразить, что делать». Брать снова взглянула на Дженси, и Иврит увидел в ее глазах чуть заметный проблеск былого обожания. «Дженси просто потрясающе справилась!» Дженси пожала плечами. «Она почти ровесница моих дочерей. Я просто разговаривала с ней так, как разговариваю с ними, когда возникает кризис». «У тебя в жизни было много кризисов?» Он воздержался от вопросов вслух. Ему нравилось думать, что ее жизнь в Коннектикуте была хорошей, лучше той, которую она оставила позади, той, в которой когда-то был он. «Ну, ты успокоила». Встав, Брайт начала убирать тарелки после ужина знаком, предложив Дженси остаться сидеть, когда она попыталась встать. «От меня никакого толку не было». Ивриту не понравился, какой оборот приобретает этот разговор. Его жена регрессировала прямо у него на глазах. «Где та уверенная в себе самодостаточная женщина, которая настала в свои 20 лет без Дженси?» Он сомневался, что появление в их жизни Дженси сразу после проблем с бесплодием им на пользу. Он был близок к тому, чтобы уговорить ее снова подвергнуться всему этому, настраивал ее на битву. Он не мог позволить, чтобы Дженси превратила ее в ту неуверенную девочку, какой она была, когда они учились в старших классах. Та девушка никогда не смогла бы пройти через все то, что пришлось пережить его жене. «Взрослый, уверенный в себе Брайт». «Уверен, толк от тебя был, дорогая», — заговорил он. Он видел, как взгляд Дженси метнулся к нему и тут же отпрянул. «Так, значит, ей не понравилось, что он назвал Брайт, дорогая». «Интересно. Или, может быть, это просто фантазии? Проецирование своих желаний?» Так ведь, кажется, Брайт утверждала, если он говорил о чем-то желанном, будто это уже случилось. Он хотел, чтобы Дженси стало не все равно, чтобы она ревновала. «Да, хочет. Боже, помоги ему! Он действительно хотел, чтобы Дженси кусала себе локти из-за того, как все обернулось. Неважно, как все сложилось в тот последний раз». «Неважно, что все могло быть по-другому!» «Иврит!» Ивред! окликнула его Брайт. «Поможешь снять Кристофера с детского стульчика?» Не дожидаясь его ответа, Брать протянула ему мокрую тряпку. «А почему бы и нет? Они проделывали это каждый вечер. Это то, кто они есть. Это тот выбор, который они все сделали!» Тряпкой он попытался стереть остатки ужина с лица сына, а Кристофер извивался и скулил от неодобрения. Дженси молча наблюдала за семейной сценой, и Иврит гадал, о чем она думает. Удовлетворенный своей работой по чистке, остальное смоется в ванной, Иврит отсоединил планку под нос и помог малышу спуститься. Кристофер тут же подошел к Дженси и с очаровательной улыбкой сунул ей в лицо игрушечную машинку, чтобы произвести впечатление. «Какого отец, такой и сын!» — подумал он и подавил усмешку. «А ты тот еще маленький дамский угодник!» — сказала Дженси и усадила Кристофера к себе на колени. Брат обернулась и посмотрела на троицу у стола на мальчика на коленях у Дженси и Иврита, сидевшего рядом с ними. Он мог только гадать, о чем думает Дженси, но достаточно было одного взгляда на жену, чтобы понять, о чем думает Брайт. Он поймал ее взгляд и подмигнул. «Я люблю тебя. Ты моя жена. Это наш сын. Ничего иного я бы и не хотел». Брайт улыбнулась и вернулась к тарелкам. «Да где же сейчас девочка?» – спросил он, возвращаясь к самой безобидной теме разговора, которую только смог найти. Это было ужасно с его стороны, но он действительно был рад происшествию в бассейне. Это давало им возможность поговорить, позволяло уйти от мин, на которые можно было нарваться в любой другой теме. узел Помнишь, миссис Боэт? Маму Джей-Джея?» Не оборачиваясь, Брайт начала загружать посудомоечную машину. Иврит рассмеялся, вообразив большого увольня Джей-Джея Боэта, квинтэссенцию нападающего в бейсболе. Иврит не вспоминал о нем уже много лет. «Ага», — сказал он, вспомнив, как Джей-Джей гнался за ними его друзьями по лесу у озера. «Люди говорили, что в лесу водятся привидения, и в детстве он боялся туда заходить». Позже он полюбил этот лес. Он заставил себя не смотреть на Дженси, не думать об их убежище. Ему хотелось выбрать момент и поговорить с ней наедине, чтобы убедиться, что она никогда ничего не скажет Брайт, которая до сих пор ничего не знала о произошедшем в Нью-Йорке. Он не мог позволить сбиться им с намеченного курса. Только не сейчас, когда он столько трудов вложил на уговоры жены, чтобы завести второго ребенка. Брайт ухватилась бы за любой предлог, лишь бы отложить еще один раунд лечения бесплодия. Он ее понимал. Прошлый раз был сущим адом. Но также знал, что в конце концов лечение сработало. Он взглянул на Кристофера, сидевшего на коленях у Дженси. Его глаза уже слепались. Он не хотел, чтобы его сын рос единственным ребенком. Он сам единственный ребенок в семье. Ему было так одиноко, пока в его жизни не появились Дженси и Брайт, когда он в десять лет переехал в сикомор глен Он думал о них, как о сестрах, а потом перестал. — От них что-нибудь слышно? — подала голос Дженси. — Отзел! Брать покачала головой и с глухим стуком захлопнула дверцу посудомоечной машины. Бокалы внутри громко звякнули друг о друга. «Знаешь, пойду-ка я ей позвоню. У меня тут где-то есть местная телефонная книга». Она вышла из комнаты, оставив Дженси и Иврита одних. «Мне очень жаль», — Дженси подождала немного а потом тихо заговорила, зная, что у них есть несколько драгоценных минут наедине. «Если это неловко...» Он пожал плечами, как будто это не имело большого значения, стараясь не подать виду, как отчаянно ему хочется все скрыть, умолять ее не упоминать ничего, что могло бы повредить его браку. И все же, сидя рядом Дженси, он не хотел заводить разговор о той неловкой, избивающей с толку ночи. Из задней спальни, которую они использовали под офис, донёсся голос Брайт. Тон чуть громче и чуть официальнее, чем в обычной беседе. «Просто странно», — заставил он себя сказать. «Снова тебя видеть», — он указал на Кристофера. «Здесь». «Я никогда не буду поднимать эту тему. Про прошлое», — обещала она. Она посмотрела на него, и их взгляды встретились. «Я бы так не поступила», — добавила она. Он отвел глаза, сосредоточившись на лице Кристофера, но все еще чувствовал на себе ее взгляд. «Спасибо», — пробормотал он, чувствуя, как по всему телу растекается облегчение. Вернулась Брайт и тут же возбужденно затараторила. «Так вот, Кейли все еще узел, и, похоже, пробудет там некоторое время». Положение ужасное. У катера, э, погодите, дайте мне убедиться, что я все правильно излагаю: острый респираторный дистресс-синдром. Он в реанимации, а их мать, в принципе, не может пропускать работу, потому что она единственная, кто зарабатывает в семье. Врачи следят за состоянием катера на предмет возможного повреждения мозга, потому что он Бог знает, как долго пробыл под водой. «Повесила бы этих спасателей за то, что не делают свою работу!» — воскликнула Брайт, и ее голос стал более оживленным. «Я же тебе говорила, правда, милый?» Она не стала ждать от него подтверждения, а продолжила. «Я же тебе говорила, эти спасатели вообще ни на что не годятся! Надеюсь, их всех до единого уволят!» «Что вообще случилось бы, если бы Ланс не заметил и не прыгнул в воду?» «Страшно подумать», — согласилась Дженси, энергично кивая. Она сделала большой глоток вина. Иврит заметил, что она пьет вино, как воду, а Брайт, как истинная хозяйка, ей постоянно доливает. Не его дело винить Дженси. Если бы не вставать рано на работу, он точно напился бы. Кристофер зевнул и потянул к нему ручонки. «Пошли, приятель». — сказал он, подхватывая его с колени Дженси и усаживая себе на бедро. — Давай-ка отнесем тебя в ванну. — Погоди, принесу ему чистую пижаму, — пискнула Брайт и метнулась из комнаты. — Тебе идет, — сказала Дженси, прежде чем он успел последовать за женой. Он снова повернулся к ней. — Что именно? Она раскинула руки, подразумевая комнату, дом, жену, ребенка. «Всё это, Ив!» Он кивнул, будто понял и поспешил уйти.